Глава четвертая Он нашел меня, выследил и настиг, чтобы сожрать. Сердце ухнуло в пятки, паника запульсировала в висках, уши заложила от страха. Все мое тело наэлектризовалось, готовясь к удару, который станет для меня последним. За считанные мгновения... Перед глазами пронеслась моя, не особо богатая на события жизнь. Размытый образ папы, счастливая с другой семьей мама, моя тихая, одинокая квартира и угрюмое отражение в зеркале. Вот и все. Это конец. Сейчас меня просто убьют без суда и следствия. Но... Пап, укоризненно выдохнула Вивьин рядом со мной, щелчок и яркий свет ударил с потолка, заставляя тут же опустить голову и зажмуриться от боли. «Ты время видела?» – раздался все тот же голос сзади. И только сейчас я поняла, что он отличался от голоса Армана Даата. Был более мягким и не таким внушительным, хотя сразу слышно, говорить этот мужчина умел, Мог и вдохновляющую речь прочитать, и приказ отдать. «Видела, просто...» — начала подруга виновата, развернувшись на месте. Я втянула голову в плечи, закусила губу и развернулась тоже, но не решилась оторвать взгляд от деревянных лакированных ступенек лестницы под ногами. «Просто что?» Недосказанность мужчину внизу не устроила но у входа нас поджидал не только он. «Милый, у нас гостья!» Мягкий женский голос был похож на теплое пушистое покрывало в морозный зимний вечер. Я не удержалась и метнула взгляд в холл. Там стояли двое. Высокий, удивительно красивый мужчина, золотисто-русыми волосами, что были аккуратно зачесаны от толба назад, и прикрывали его крепкую шею. Аристократически четкие черты лица, нос с горбинкой, прямые низко опущенные брови со складочкой между ними, которая выдавала тяжелый характер этого человека. Небольшие, чуть раскосые, но очень яркие серо-голубые глаза. Под темным домашним костюмом мускулистое тело. А рядом с ним женщина, изумительно похожая на Вивиан. Только старше, не очень высокая, с плавными изгибами тела под сдержанным синим платьем, длинными ярко рыжими кудрями, чуть вздернутым кончиком носа и хулиганским, очень знакомым блеском в пронзительно зеленых глазах. Это гости в одежде нашей дочери, с легкой насмешкой отметил блондин. Они стояли рядом. Мужчина со сложенными на груди руками. Женщина обнимая его за локоть. И оба смотрели на меня с подчеркнутым вниманием. Полагаю, она знает, весело отозвалась мама Вивин. Интересно, почему не знаем мы? Сарказм слабо вязался с образом этого довольно сурового, серьезного мужчины. Приготовься, хмыкнула рыжеволосая красавица. «Сейчас нам будут вдохновенно и почти убедительно врать». И оба посмотрели на дочь, показательно приготовившись слушать. Стало стыдно, причем нам обеим. Мы даже переглянулись невольно и головы опустили, потому что правда собирались врать. Но утром, сейчас надеялись незамеченными прошмыгнуть. Собственно, Вивьен поступила неожиданным образом и так сказала. Мы планировали оправдываться утром, а сейчас не до конца все продумали. Импровизируйте, величественно дозволил ее отец. То есть никто нас никуда не отпустит. Мы не так, чтобы сильно, но все же надеялись отсрочить неизбежное, а еще неприятное, очень опасное. Вот же, блин! Но деваться было некуда. «Это Алеста Райан», начала Вивин со вздохом, а я ответственно кивнула. «Мы познакомились в лесу. Она спасла меня от прихвостня честного Дэйва и от участи стать рабыней». Подбирать слова подруга явно умела. Ее родители тут же растеряли все веселье. Мама ухнула и побледнела. Папа помрачнел и посуровел, встав ровнее. И вив понесло: Алеста сама чудом избежала рабства. Ее деревню уничтожили, родных убили, а ее саму едва не. Судорожный всхлип пронял даже меня. Девушка трагично смолкла на несколько секунд, а потом как заорет. Но Леста не сдалась. Эта самая Олеста едва увернулась от кулака, которым воинственно взмахнула Вивьин. Подруга подобралась, выпятила грудь, сжала воздух в пальцах и продолжила вдохновенно вещать. Она бежала на север, не имея ничего за спиной. Она голодала и мерзла, спала где придется, а когда увидела бесчинство, не смогла пройти мимо. Она, рискуя собой, бросилась на мою защиту. А ведь мы даже не были знакомы. Если бы не Олеста, вы, возможно, больше никогда в жизни не увидели бы родную дочь. Так скажите, могла ли я бросить эту бедную, но очень добрую девочку, когда сама она не сумела пройти мимо преступления? У меня не было слов. Но неожиданно откуда-то появились слезы на глазах. Не знаю. Так жалко мне меня стало, или я просто оглохла от проникновенной речи подруги. Но эффект оказался, что надо. «Бедная девочка!» С глубокой горечью и печалью воскликнула мама моей подруги. Папа оказался более хладнокровным. Или различал ложь, или хорошо знал свою дочь, или же просто умело скрывал свои эмоции. В любом случае он придержал жену, Обняв за талию, нам кивнул на лестницу и мрачно велел. «Идите, утром поговорим». «Большое спасибо!» — выдохнула я искренне. Вивьин поблагодарила тоже, схватила меня за руку и бегом поволокла за собой на второй этаж. «О, Боже!» — прошептала я уже в коридоре, прижимая ладони к пылающим щекам. «Не — хмыкнула девушка, у которой настроение было просто превосходным. — Главного мы с тобой добились. Маму разжалобили. Считай, дело сделано. Она тебя теперь выгнать никому не позволит, даже папе. — Ого! — только и смогла сказать я. — Ага, она у меня только с виду безобидный цветочек. В голосе подруги отчетливо послышалась гордость а сама по молодости чуть за князя демонов замуж не вышла. Мама его тогда в карты на раздевание обыграла. Первая в истории, кому это удалось, между прочим. Ну, тот и обиделся. Папа ее в последний момент от алтаря украл. И что было потом? Я жутко заинтересовалась, даже глаза загорелись. А папа на ней сам женился. Вивиан беззаботно пожала плечами и потянулась к уже знакомой мне двери в свою комнату. Сказал, что рядом с ней моргать нельзя. Обязательно кто-нибудь в храм утащит. Девушка запнулась на пороге, резко замолчала, каменея. Не понимая, что случилось, я заглянула в комнату поверх ее плеча и почувствовала, как округляются от удивления и страха мои глаза. «Это что? Что этот дракон сделал?» В метре от пола прямо в воздухе горело пламя. Безмолвный яркий огонек, который прорезал темноту. И ждал. Нас. Точнее, Вивиан, Потому что именно к ней пламя метнулось, когда открылась дверь. «Не смей!» Будто живое существо, оно с густком подлетело к застывшей не то от страха, не то от возмущения девушки и сделало несколько оборотов вокруг нее. Затем отлетело в сторону, зашипела, ярко вспыхнуло и исчезло. Словно ничего и не было. Сжавшись за спиной подруги, я беззвучно перевела дыхание, зажмурившись от накативших эмоций. Не знаю, что это такое сейчас было, но даже не сомневаюсь. Подарок оставил Арман Дат. Видимо, днем он что-то почувствовал, поэтому принесся в комнату. А когда ничего не нашел, то оставил вот этот огонь. Правда, непонятно, как и зачем. Он что-то узнал? Что-то решил? Что вообще он делал? Но все же хорошо, что меня пламя, похоже, даже не заметило, раз только вокруг Вивьин кружила. Но все же не хотелось бы случайно подставить ее. Надо быть осторожнее с этим драконом и держаться от него как можно дальше. — А что это было? — спросила я, когда Вив отмерла и зло ушагала в комнату, что-то шипя себе под нос. — Сканирующее заклинание! Выплюнула гневно, движением руки зажигая разом все свечи на столе и в подсвечниках на стенах. Проходи, что застыло? В отдельную комнату я тебе не отпущу, уж извини. Мало ли что. Она крайне выразительно посмотрела на меня, явно на что-то намекая. И я вспомнила этот безумный день. Наш поход к фонтану — странное ощущение в моем теле. Торопливо закрыв дверь, приблизилась к девушке и прошептала. — Ты сказала, что теперь чувствуешь во мне магию? И что это означает? Что нам теперь делать? — Учиться. С тяжелым вздохом подруга сбросила остатки недавней злости. — С родителями договоримся. Они разрешат тебе остаться до вступительных экзаменов в академию. «А когда они?» – спросила запоздала. «В первый день осени, конечно. У нас на твою подготовку чуть меньше двух месяцев. Это ужасно мало, если учесть, что ты не знаешь вообще ничего. Тебе придется в сжатые сроки выучить законы и историю мира, культуры, религии. Словом, все, что должен знать каждый человек. И это только для жизни и безопасности». А чтобы поступить в академию, нужно тренироваться в магии. Последние слова подруги сорвались на глухой стон, но отчаивалась она недолго. — Мы подумаем об этом завтра, — решила твердо. — А сейчас спать и набираться сил. Нам их понадобится очень много. Вивиан Хейс не соврала и не ошиблась. Уже следующим утром испытания продолжились. Ее семья, как Виф и предсказывала, не стала выгонять меня и разрешила пожить у них доступительных вступительных экзаменов. Мое предложение поработать горничной или кем угодно другим отклонили, хотя я настаивала, чувствуя себя очень неловко. Днями напролет я читала книги и учебники, а потом сдавала подруги экзамены. Она была крайне дотошной, но я не обижалась. Ошибка с Вивьен стоила мне перечитывания, а вот если запутаюсь при ком угодно другом, то тут же лишусь головы. Помимо устройства этого мира, мы упражнялись и в магии. К облегчению и даже счастью девушки Фонтан одарил меня бытовой магией. Такое же направление было и у Вив. Так хоть тут повезло. Повелевать летающими вениками оказалось забавно. Заставлять продукты соединяться в полноценное блюдо занимательно, оставить защиту на личные вещи по-настоящему захватывающе. Да и чувство безопасности это умение прибавляло немало. Мы гуляли, занимались, общались, помогали родителям, вив по дому, и снова занимались, занимались, занимались какой-то момент моя голова была готова взорваться от обилия новых знаний, ежедневно усваиваемых мозгом. Спала я без задних ног, так сильно уставала за день. Но я не жалела, нет. За неполных два месяца Вив меня здорово натаскала. И более того, это было безумно интересно. Временами казалось, что родители Вивьин провожали нас настороженными взглядами. Еще бы, дочь вместо привычных дел с головой погрузилась в учебу сама, так еще и меня с собой уволокла. Я бы на их месте тоже начала что-то подозревать. Оставалось лишь надеяться, что об истинной природе нашей совместной тяги к знаниям они не догадывались. Подаренная фонтаном и магией, новая внешность больше не менялась и к моей родной не возвращалась». Я оставалась золотистой блондинкой с чарующими глубокими голубыми глазами, тонкими красивыми чертами лица и соблазнительным телом. Ноги стали длиннее, грудь немного больше, а еще у меня теперь была попа, которой раньше не наблюдалась. Я мало что напоминала от себя прежней, и этот факт несколько печалил. Ровно до тех пор, пока за несколько дней до нашего отъезда не раздался стук в дверь. Все эти два месяца Арман дат тоже не сидел без дела. Не знаю, что он понял, заподозрил и чего пытался добиться, но его стараниями Литер, город внизу, был перевернут едва ли не с ног на голову. Драконы заполонили небо и улицы проверяли все дома и здания, заглядывали в каждый закуток и упорно кого-то искали. А я же столь упрямо делала вид, что не имею ко всему этому никакого отношения. И вот сегодня случилось то, чего я так боялась. На пороге дома стоял молодой дракон в черной кожаной куртке и таких же штанах. Посмотрев на Дворецкого, он молча шагнул внутрь, Скользнул взглядом по выглянувшей прислуге «Леди Хейс и Вивьен» и вдруг посмотрел четко на меня. Из всех присутствующих по какой-то причине он остановил свое внимание именно на мне. Сердце застучало быстрее, дыхание перехватило от страха. А мужчина, ничего не говоря и прожигая меня взглядом, открыл свиток, и показал рисунок, на котором поразительно детально была изображена я.